Слова четвертая Болело все, что могло болеть. Несколько мгновений я лежал, не двигаясь, и пытался понять, удалось ли мне сохранить полный набор конечностей. От такого падения не спасла даже реакция к шатрия. Что вообще случилось? Но помимо того, что психованная девица с красным драконом на руке пустила под откос целый поезд, чтобы отделаться от меня. Я вроде бы успел приготовиться к удару, спрыгнул, кажется, даже удачно перекатился, и всё. Дальше темнота. Похоже, меня просто приложило поездом. И как вообще не раздавило в лепёшку. Хранитель Антака и на этот раз пришёл на помощь своему бестолковому последователю. Я пролетел несколько десятков футов, ударился о землю, оказался под поездом и остался жив. Похоже, даже не заработал ни одного серьёзного перелома. Отбитые рёбра ныли, шея при каждом движении похрустывала, на зубах скрипел песок, но руки и ноги вроде как остались целы. Зато до сих пор горела кожа. И совсем не от того, что я ободрал её при падении. Ещё одна сущность в моей голове поделилась кусочком воспоминаний. не самых приятных, хотя и полезных. Одним из предыдущих посланников тьмы оказался французский рыцарь, черт знает каких времен, и я до сих пор чувствовал отголоски той боли, которую он почувствовал, когда горел заживо. Его убил посланник огня, человек с красным драконом на руке. И вот они. То есть мы с Анорой снова встретились. Спустя несколько веков. И снова принялись колошматить друг друга убойными техниками, потому что... «Помогите! Кто-нибудь, помогите мне!» Проклятие! Здесь же целый поезд, который слетел с рельс. И десятки, если не сотни людей, которые наверняка переломали себе все кости. Я кое-как распихал завалившие меня обломки серого императорского вагона и поднялся на ноги. При ближайшем рассмотрении масштаб катастрофы оказался не таким уж кошмарным. «Все-таки местные поезда гоняют куда медленнее электричек в Сан-Фране. От моего осталась лишь груда щепок с колесами. Синий переломился надвое, следующие несколько завалились на бок, но все бронзовые смогли устоять на рельсах, и теперь из них высыпала целая толпа чумазых дасов». «Помоги, владыка!» — снова раздался голос. «Я не могу выбраться!» Служитель Асим беспомощно скреб руками землю, но здоровенный обломок придавил его крепко. «Даже мне пришлось потрудиться, чтобы поднять несколько сотен фунтов дерева и металла, но основательно подкачавшиеся после уроков Хариша мышцы не подвели». «Благодарю тебя, владыка!» Асим вскочил на ноги и тут же принялся отряхиваться, приводя одежду в порядок. «Хвала богам, мы живы!» «Но что случилось? Почему ты сражался с владыкой Анорой?» «Я? Она первая напала!» — проворчал я. «Между вашими кланами нет вражды!» Асим растерянно уставился на уходящие к горам рельсы. «Зачем ей было?» «Похоже, я провалялся в отключке минут десять, не меньше. Об умчавшемся вдаль паровозе с половиной вагона напоминал только уже таявший дым на горизонте. Оно разбежало и унесло с собой ответы на все вопросы служителя, а заодно и на мои». «Как твой мастер мог допустить подобное?» — вздохнула Асим. «Одного его слова хватило бы, чтобы всего этого не было». «Мой мастер?» «Мирукан!» Я буквально смел с пути служителей и бросился к обломкам у переднего края изуродованного синего вагона. От него осталось совсем немного. Вес поезда, помноженный на скорость, буквально размолол его в щепки, но если меня вышвырнуло вперед, то мой друг остался внутри. «Мирукан!» — заорал я, одним движением отбрасывая в сторону кусок мозаичной стены весом чуть ли не в полтонны. «Ты слышишь меня?» Воображение уже успело нарисовать изувеченное, раздавленное тело. Остатки вагона с купальней протащило по рельсам, бросило в сторону, а потом еще и затянуло под следующий вагон, а серый превратился в груду обломков. мирукан снова позвал я, разгребая завал. «Ты здесь! Скажи хоть что-нибудь!» «Потише, владыка Рик!» — раздался недовольный голос. «Неужели ты желаешь, чтобы я оглох, он недостойный?» «Где ты?» И обеими руками вцепился в очередной обломок, разрезая пальцы острыми краями обломанной мозаики. «Ты цел?» «Цел и невредим, хоть это и не приносит мне особой радости», — скорбно отозвался Мирукан. «Я уже подумал было, что богам угодно, чтобы я закончил свои дни в столь чудесном месте, как это, но тут я услышал подобный грому голос владыки Рика. Голый и мокрый с ног до головы Мирукан так и остался в ванной. Именно она и приняла весь удар на себя». Согнулась, потеряв половину кусочков мозаики, треснула, опустела, но всё-таки выдержала. Стены сложились, как карточный домик, закрывая её сверху, и мирукан оказался погребённым под завалами, зато отделался парой синяков и ссадин. «Вылезай туда глиняная голова!» — проворчал я. «Нам не стоит здесь задерживаться!» «Мастер мирукан Мастер, ты жив!» Служитель Асим подскочил к нам и тут же принялся кланяться «Вы это видели? Владыка Рик и владыка нора «Ах ты, маленький стукач!» Я с трудом поборол соблазн закатить Осиму за трещину. «Тысячи джу! Мастер Мирукан!» — продолжал причитать он, размахивая руками. «Император будет в гневе. Кто покроет все эти убытки?» «Еще лучше. Похоже, служитель уже принялся искать, на кого бы повесить полную стоимость угробленного поезда. А значит, стоит поспешить. Я огляделся по сторонам». Вокруг столпились только бронзовые и серебряные. Похоже, из владык в поезде были только мы с Анорой. На наше с Мируканом счастье. Великий мастер клана огненного лотоса непременно узнает. Асим снова склонился из подлобья заглядывая Мирукану в глаза. «Что нам теперь делать?» «Раздевайся!» «Что?» Асим удивленно захлопал глазами. «Влады!» «Раздевайся!» Решительно повторил я. «И отдай свою одежду Мирукану!» И отыщи мешки, с которыми мы пришли, если не хочешь, чтобы он разгневался. Служителя как ветром сдуло. Он вернулся с нашими пожитками, прежде чем я успел вытащить головами рукана из ванной, и тут же принялся разоблачаться. Сгрудившись у бронзовых вагонов, дасы с явным интересом наблюдали за представлением, но приближаться не спешили. Я неожиданно быстро отыскал и выудил из-под обломков сверток с мечом, будто бы знал, где он лежит. «Мы удираем?» вполголоса поинтересовался Мирукан, поправляя на груди наряд служителя. Тот оказался слишком свободным. «Ты ведь не собираешься дожидаться пока...» «Не собираюсь». Я забросил за плечи мешок. «Нам пора прощаться, служитель Асим. Пусть боги хранят тебя». «Но, владыка...» Оставшийся в одних подштаниках Асим указал рукой на разрушенные вагоны. «Что я скажу?» «Придумаешь что-нибудь? Или император прикажет содрать с тебя кожу? Мир несправедлив, друг мой». Я положил руку Асиму на дрожащее плечо. «Мирукан — никакой не кшатрия безымянный, который украл золотую пряжку. И клан каменного кулака не даст и джу за то, что мы натворили». На парня было жалко смотреть. Он сначала побледнел, потом покраснел, потом снова побледнел и бессильно опустился на землю, сев задницей прямо в осколки мозаики. «Не отчаивайся, служитель Асим!» — усмехнулся я и, подумав, добавил. «Я пошутил». «Мой клан — ледяное копье. И когда я вернусь в Мотусаэру, владыка алуру заплатит за все, что мы сломали. А ты, клянусь воруной, хозяином вот получишь от него столько джу, что не сможешь унести». Мотусаэра в другой стороне. «Владыка Рик», — Мерука набернулся назад. «Зачем ты?» «А что я должен был сделать?» Я пожал плечами. «Сказать ему, что мы собираемся спрятаться в лесах, которые принадлежат каменному кулаку, я уже и так успел насолить трём кланам. Незачем ссориться ещё и с четвёртым». «Это верно», — вздохнул Мирукан. «Ты умеешь находить неприятности в любом месте. Может, расскажешь, почему рыжеволосая красавица, которая спасла нас, вдруг решила тебя поджарить?» «Хотел бы я знать. Она вдруг принялась швыряться огнём». «Это страсть», — Мирукан закивал и улыбнулся во все зубы. видимо вы владыки просто не умеете иначе но если бы ты вовремя сказала норе что ее глаза подобны умолкни буркнул я она пыталась меня убить как и владыка алуру со своим кланом мирукан поудобнее перехватил мешок может они тоже воспылали я ускорил шаг и перестал слушать его болтовню он похоже уже перестал задумываться почему чуть ли не каждый встречный к шатрий норовит меня прикончить и просто воспринимал все происходящее как опасное, но захватывающее приключение. Пожалуй, на его месте я поступил бы так же. Безымянные и так чуть ли не каждый день рискуют быть сожранным каким-нибудь диким животным в пустыне, подвернуться под горячую руку владыкам или просто умереть с голоду. Как и я сам, но с одной существенной разницей. У меня вряд ли получится просто отсидеться в каком-нибудь безопасном месте и умереть от старости, спокойно прожив отведенную к шатрию сотню или полторы лет. Шевалье, так я мысленно окрестил отважного рыцаря, который перед страшной смертью в огне думал о чем угодно, но не вспомнил собственного имени. Он был одним из тех, кто уже проходил из моего мира в этот через врата, получал силу джаду и шел путем 17 ступеней. И для него это закончилось печально. Англичанин сжёг его дотла, хоть и, похоже, не питал к посланнику особой ненависти. Интересно, Анора тоже слышит голоса в голове? Она из моего мира или из какого-то другого? Почему и меня буквально тянуло напасть на неё, хотя она не сделала ничего плохого? Чёртова уйма вопросов, и, как всегда, ни одного ответа. Но пока понятно одно, похоже, посланники зачем-то сражаются друг с другом, Если уж существуем мы с Анорой, логично предположить, что есть и еще трое — воздушный, водяной и земляной. И все мы попали в этот мир одновременно или с небольшой разницей, поэтому Анора лишь немногим сильнее меня. Она могла бы убить меня, наверное, могла, и все же не стало Почему? Черт возьми, почему это все вообще происходит? И почему у остальных посланников есть целый клан, а у меня только голоса в голове и грёбаная чёрная ящерица?» Когда гнев чуть отступил, я тут же начал ненавидеть себя за то, что позволил Аноре удрать. Если уж она действительно не собиралась меня убивать, могла бы ответить хоть на пару вопросов. А теперь одни боги знают, встретимся ли мы снова, и если встретимся, сможем ли не убить друг друга. Судя по тому, о чем говорил шевалье и англичанин, тут все почти как в горце. В конце останется только один, самый хитрый, самый жестокий и самый сильный, тот, кто первым вскарабкается по пути 17 ступеней выше всех и сможет избавиться от четырех других. Но зачем? Здешние владыки явно любят изредка покидаться друг в друга ледяными копьями или огненными шарами, но в целом кланы живут мирно. Причина, по которой меня выдернули в этот мир сражаться с такими же четырьмя неудачниками, пока еще покрыта раком но ее может знать владыка алуру поэтому и объявил на меня охоту. Но пока это лишь предположение, и все, что я могу сделать, попытаться вытрясти хоть что-то из Амрита и Ярла о шевалье и еще одного посланника, который пока не спешил поделиться куском памяти или хотя бы представиться. «Агни милосердный!» «Ты вообще меня слушаешь?» Мирукан схватил меня за локоть. «Или любовь к твоей рыжей владыке окончательно лишила тебя разума? Куда мы идем?» «Действительно, куда?» «Уж точно не в мотусаэру вздохнул я. «Как нам попасть на землю каменного кулака?» «Через горы», — Мирукан указал на вершины вдалеке. «Конечно же, если ты не боишься свернуть себе шею или замерзнуть насмерть ночью. Но лучше двинуться дальше на юг отыскать дорогу. Может, получится прибиться к какому-нибудь каравану». И попасться владыки алуру Если он не идиот, наверняка уже смекнул, куда мы могли удрать из леса, где меня в последний раз засек супермен из клана Белой Чайки. И на любой дороге нас рано или поздно догонит конный отряд в синих цветах, и вряд ли мне снова повезет схватиться с мальчишкой или стариком. Полноценный владыка Кшатри размажет меня за полминуты. А значит, идем через горы. Я прикрыл глаза от солнца ладонью, прикидывая расстояние до ближайших скал. «Постараемся успеть до заката».